На вокзале в Токусиме они сели на экспресс J.R. до т о к а м а ц у За гостиницу расплачивался х а с и н а он же купил билеты на поезд. Наката хотела заплатить за себя сам, но тот и слушать его не стал. Давай я буду платить, потом рассчитаемся. Ну ч т о из-за денег базарить? Хорошо, Наката плохо в деньгах разбирается. Делайте, пожалуйста, как хотите, х а с и н а с а н Знаешь, Наката-сан, после твоего шиацу...